В Кронштадте я бывал, почитай, каждую неделю. А оттуда, по всему флоту и военно-морскому ведомству, по дворцам и светским салонам, кругами расходились слухи о том, что генерал-адмирал и великий князь Алексей Романов, блестящий офицер, светский лев и изрядный бабник, сильно изменился. Алексей Александрович, к вам м е с м а х е р Я выплыл из своих мыслей и, поднявшись из-за стола, двинулся навстречу архитектору. «Добрый день, Максимилиан Егорович! Чем порадуете?» Мессмахер пожал мою протянутую руку и, перехватив торчащую под мышкой большую папку с рисунками и чертежами, уже привычно поинтересовался. «В угловую гостиную пойдем, Алексей Александрович?» Там находился самый большой, если не считать обеденного, в особняке стол, на котором было удобно раскладывать эскизы. «Да-да, конечно». «Вот, ваше высочество, все исправил, как вы сказали». Я наклонился над разложенными чертежами. Мисс Махер продолжал. «Как вы и желали, проект переделан под водяное отопление. Предусмотрены з д а н и е флотского детского приюта со спортивным и фехтовальным залами, а также конюшня и каретный сарай. В здании, примыкающем к крылу личных покоев, Несколько жилых апартаментов, крытый переход от этого крыла ведет в большой трехэтажный корпус, который, по вашей просьбе, спроектирован как присутственное место. Я молча кивал, слушая Максимилиана Егоровича. Мой дворец, строительство которого финансировалось дворцовым ведомством, претерпел по сравнению с первоначальным проектом, в черне одобренным еще тем Алексеем Романовым, Значительные изменения. Во-первых, общие площади увеличились в три раза. Во-вторых, из Дворца Светского Льва и Принца Крови комплекс функционально преобразился в штаб-квартиру крупной корпорации, расположенную в каком-нибудь опасном месте и потому включающую в себя, кроме помещений под офисы и службы, казарма охраны, арсенал, тренажерные залы и хорошо защищенные апартаменты для размещения высшего руководства. В качестве казарм выступали как раз помещения флотского детского приюта. Из первого набора я планировал полностью сформировать всю службу охраны. Для этого через несколько лет, когда я уже совершенно осяду в стране, нужно будет увеличить штат, находящегося в моем прямом подчинении гвардейского флотского экипажа. то есть добавить мне еще одну роту которая и будет расквартирована в этих казармах, а приют к тому моменту переедет в новое здание построю ну если все пойдет по плану внешний стиль оформления дворца я менять не стал и он напоминал романтические замки средневековой франции что ж максимилиан егорович на мой взгляд выучили все мои пожелания. «Как скоро вы намерены начать строительство?» «Все зависит от того, когда дворцовое ведомство выделит деньги на стройку», – развел руками мисс Махер. «А согласно тому, что я смог узнать, выделение денег планируется не ранее 1985 -го года». Архитектор украдкой вздохнул, но когда вновь заговорил, голос его звучал довольно бодро – Впрочем, я буду дорабатывать проект. Я уже понял, что ваше высочество желает оснастить дворец самыми передовыми устройствами и механизмами. Так что я еще раз затребую всю информацию на сей счет. И если что-то привлечет мое внимание, немедленно внесу изменения и доложу вам. Я задумался. 1885. Да еще строить и украшать будут года 3-4. Что ж, Раньше в я н х мне он и не понадобится. Скорее даже и в 9 0 о с т х не понадобится. Все одно, по большей части, буду торчать либо в Магнитогорске, либо за морем. Ключевые моменты своих планов я пока боялся озвучивать даже мысленно. А вот позже... Распрощавшись с архитектором, я пообедал вместе с к а ц е м обсудив с ним заодно кое-какие финансовые дела, а затем отправился в порт, где для меня еще с утра был приготовлен паровой катер для поездки в Кронштадт. Каца привезли на этот катер в закрытой карете. Впрочем, я до причала добирался в похожем экипаже, да еще и бронированном. Ну, слегка. Ибо к опасностям покушения на свою особу относился весьма серьезно. Так что днища и стенки кареты были усилены железными вставками, а в дверь вделано толстое стекло. Бронированным оно не было, не существовало пока такой технологии, но пулю из револьвера Смита и Вессена заметно ослабляло, а также препятствовало возможности закинуть бомбу внутрь кареты. Вообще, надо бы положить начало автопрому. Даймлер и Бенц как раз где-то в это время должны были запатентовать свой автомобиль. «Эх, будь у меня время и деньги, как много можно было бы сделать!» автомобили, авиация, да здесь еще даже кинематографа нет. Но и с временем, и с деньгами у меня пока было напряженно, поэтому пришлось расставить приоритеты и сосредоточиться на двух направлениях – флот и промышленное развитие. И на это времени не хватало-то. А о деньгах я уже не говорю. К тому же приоритет не главное. Даст бог, позднее и этим займемся. До Кронштадта мы добрались за полтора часа. Можно было и быстрее, но у меня что-то разболелась голова. Несмотря на то, что я уже, считай, выздоровел, а трость таскал больше для того, чтобы демонстрировать окружающим свою немощь и тем расширить себе свободу маневра, мое самочувствие по-прежнему оставляло желать лучшего. Регулярно болела голова, после завтрака я мучился и сжогой, утром слегка опухали суставы рук». Да и в целом сохранялось ощущение нездоровья, которое я по зрелом размышлении отнес к рассогласованию между телом и сознанием. Хотя с момента моего попадания в тело Алексея Романова прошло уже почти полгода. Это что же, я теперь здесь все оставшееся время буду себя так чувствовать? Гадство! Впрочем, вопреки всем известному утверждению насчет здорового тела и здорового духа, Главным все-таки является дух, а вернее воля. Бетховен вон, став глухим, все равно продолжал сочинять музыку. А сколько молодых и пышущих здоровьем людей по существу спустили свою жизнь в унитаз, обидевшись на весь свет и перестав бороться? Или промотали ее в пьянках, лени и в ожиданиях того, что вот-вот случится что-нибудь такое, из-за чего они сразу же станут богатыми и знаменитыми? Нет, господа, с человеком по большей части случается только какое-нибудь дерьмо. А успех в жизни надо делать самому, выгрызать его зубами, надрывая жилы. Ведь даже к шансу на удачу надо бы быть готовым. Потому что если ты не готов, окажется, что это был не твой шанс. Мой школьный приятель Димка четыре года ходил в Дом пионеров учиться французскому языку. Ох, как он ненавидел этот кружок, в который его запихнула мама. Ох, как он завидовал нам, пацанам, играющим во дворе или уматывающим на рыбалку в тот момент, когда ему надо было плестись на урок. И зачем ему этот проклятый французский сдался? Ведь всем же понятно, что жизнь у нас в СССР устроена так, что во Францию он не попадет никогда. Плохо ли это, хорошо, неважно. Нас оно, в общем-то, особенно не напрягало. Нам и так неплохо жилось. Просто жизнь такова и все». Так что французский д и н к и тогда нужен был как собаке пятая нога. Но именно благодаря, пусть и не очень хорошему знанию французского, он смог одним из первых получить работу в только что открытой российской дочке крупнейшего французского банка BNP Paribas. И к моменту моего исчезновения из начала 21 века был уже в шаге от вхождения в члены совета директоров головного банка. Жизнь изменилась, и он с помощью когда-то вроде бы совершенно бесполезных знаний сумел поймать свой шанс, который в ином случае просто был бы не его шансом. «Ой, верно говорится, что бесполезных знаний и умений не бывает. Чем больше наберешь, тем больше шансов станут твоими. А из числа тех, кто тогда бегал на рыбалку, поймать свой шанс смог один только я». Остальные растолстели, пристрастились к пиву и привыкли по вечерам на кухне ругать олигархов, п р а в и т е л ь с т в о евреев, масонов и еще тучу всех, кто обязательно наворовал и теперь не дает народу нормально жить. Причем эти нехорошие люди одновременно с тем, что не дают народу нормально жить в России, еще и скрываются за границей. Как это можно делать одновременно, не представляю. И вообще, если тебе не нравится твоя жизнь, Не ищи тех, кто, возможно, как-то и виноват в том, что она такая. Уж от твоей ругани она точно не изменится. Просто возьми и измени ее сам. Хотя можно продолжать тратить время на ругань и на выискивание причин тому, что изменить свою жизнь у тебя никак не получится. Это куда легче. В Андреевском соборе уже шла вечерняя служба. Я тихонько вошел в храм и встал сбоку, в п о л у т ё м н о й арке. м о ё появление в этом храме для большинства прихожан уже было привычным, поэтому я удостоился всего т р е х ч е т ы р х взглядов. Службу вел отец Иоанн, оттого храм был набит битком. Люди молились истово, осеняя себя крестным знамением так, что во лбу, после того, как они касались его собранными щепоть пальцами, оставались заметные вмятинки. И тут меня пробрало, как никогда до сих пор. На глаза навернулись слезы. Я стоял и молился. Губы шептали молитвы, которые я несколько месяцев назад выучил, всерьез собираясь всего лишь напустить туману и разыграть операцию прикрытия, а в голове метался вопль «Господи, спаси и сохрани, но не меня, а все, что я тут затеваю». Не дай рухнуть надеждам на то, что удастся избежать стольких смертей. Не попусти лукавым обрушить мир православный и ввергнуть его в пучину войны страданий. Дай нам, верным тебе, возможность воспрянуть духом. Ведь на волоске ж все висит. Если завтра меня какой-нибудь бомбист на клочки разорвет или просто сумасшедшим о б ъ я в и т и в дурку упекут, все посыпется». Экспедиция Тимирязева просто вымрет. Об успешной работе Мосина тоже можно будет забыть. Меня в его покровители записали, и если я помру, ему это припомнят. И Попову о д тоже. И общество вспомоществования сиротам. Все, все, что я успел начать, всего лишь начать за эти полгода на волоске держится. Дай мне возможность хотя бы начать по-настоящему». Удержи руку убийц. Не дай помереть от слабости здоровья. Позволь остаться в силе и при возможностях. Не оставь у д а ч е й Не потому прошу, что жить хочу, да наплевать на это и забыть. Дело хочу сделать. Ведь явил же ты мне высшую благодать свою. Дал возможность понять, зачем я вообще на свет появился. К какой задаче меня вся жизнь готовила. Так не оставь и сейчас своей милостью. А уж я справлюсь.